Глава седьмая Монах вернулся через пару часов и весьма неодобрительно посмотрел на распечатанную бутылку с монастырским лечебным бренди, известным также в миру как «Золотой эликсир». «Прошу прощения, это я попросил, меня все еще знобит, особенно когда пытаюсь воспользоваться магией». Брат Галген кивнул и, соглашаясь, произнес – «Да, моя вина, что не подумал ранее об этом. Вы так бодро сверкали своими пятками по коридорам дворца». Тут он обратил внимание на быстро водящего пером по пергаментным листам брата Лунка. «Рад видеть, что вы не просто проводите время, распивая дорогой напиток». «Брат Галген, а нельзя ли Эрдана попросить задержаться на неделю-другую?» «Это же какие открытия были совершены, и почему не все указали в алхимическом трактате?» «Господин Эрдан, большая просьба, не давайте брату Лунку опасных для жизни формул. Он весьма любопытен, а мне бы не хотелось, чтобы дворец взлетел на воздух, или его обитатели отравились ядовитым дымом. Не волнуйтесь». Формулу пороха или газа зарин я ему точно не дам. Открыватели этих составов плачевно кончили свою жизнь. Оба монаха непроизвольно вздрогнули и переглянулись. По спине пробежал холодок. «Только не говорите, что у вас есть порох». Ровно тридцать лет назад эту простую формулу ордену предоставил один путник в обмен на кое-какие услуги. Просил, чтобы никто не ставил с этим составом эксперименты, но объяснил, как смешивать составы, чтобы делать фейерверки. А, ну да, формула пороха в этом мире известна давно, неприменима в боевых условиях из-за магии, совсем из головы вылетела. А что за зари, о котором вы говорили? Я где-то видел упоминание об этом растении. «Лучше не спрашивайте, брат Галген, этот состав способен убить целый город, если хотя бы объем вот этой бутыли распылить заклинанием над городом». Монахи вздрогнули и непроизвольно сотворили руками знак, отгоняющий беду. «Состав очень простой?» – с напряжением в голосе спросил монах – Слава Богу, в ваших условиях его не произвести, но контрабанда между мирами всегда была контрабандой. Эх, мои бы слова, да Богу в уши! В это же время на окраине города. В ста метрах над городом из ниоткуда возник черный, поглощающий свет вихрь, из которого, широко расправив крылья, выпорхнул черный ворон с небольшим чешуйчатым чемоданом в когтистых лапах. «Говорил же, что получится, карр!» «Фшшш!» — донесся из недр чемодана шипящий ответ. «Вот ящерица!» «Фушх!» «Сам знаю, Карр!» Ворон стал большими кругами снижаться к городу, как послышался соколиный клёк от пикирующей на добычу птицы. Ворон разжал лапы, и за доли секунды до того, как соколиные когти вопьются в хрупкое тело, чёрные перья окутало яркое пламя, словно живое перекинувшееся на неожидавшего такого подвоха небесного охотника. Тем временем вороненок перекинулся в человеческий облик и, ловя руками воздушные потоки, стал пикировать нанесшийся на большой скорости к земле испуганно шипящий чемодан. Буквально перед самой землей чемодан был пойман. Преобразились они практически одновременно. Обиженный ящер, зло шипя, вцепился в ногу Каркарыча, от чего вороненок испуганно вскрикнул «Ах ты!» «Ты неблагодарная кошелка, да как?» В этот момент ему по затылку хлопнула тушка обгоревшего в воздухе сокола. Глаза вороненка закатились, и он, потерял сознание, упал на спину. Ящур испуганно отпустил ногу напарника и несколько раз ткнулся мордой в лицо мальчишки, но безрезультатно. Сокол был съеден, а довольная чешуйчатая морда взяла на себя патрулирование грязного пустынного переулка, ожидая, когда вороненок очнется. В результате за час бессознательного состояния ворона-оборотня в округе было съедено 3 кошки, 12 крыс, 3 серые мыши, 2 воробья. Также в список пострадавших от зубов ящера можно добавить 6 покусанных нищих, Решивших позариться на одежду и содержимое карманов паренька, и одного стража порядка, решившего пнуть ящерицу, когда она гро мордой встала на защиту Каркарыча. Когда вороненок сел, потирая ушибленный затылок у входа в переулок, стала собираться толпа. Быстро оценив ситуацию, Каркарыч перекинулся в свое естественное обличье и, схватив шипящий чемодан за хвост, пролетел над испуганно вскрикнувшей толпой. «Колдовство! Нечисть! О, боротни! Держите нечисть, пока она не добралась до ваших детей!» Толпа в едином порыве, сметая все на своем пути, понеслась за запетлявшим по улицам над головами прохожих вороном с чемоданом в лапах. Монах все уладил. Не знаю, с кем он разговаривал, с кем договаривался, но дворец мы покинули спокойно, без спешки, правда, только через два дня после моего спасительного бегства. «Монах выдал мне в благодарность за помощь брату-алхимику Лунку литровую пузатую флягу с монастырским бренди тройной перегонки с просьбой использовать его разумно, а не как наше золотое дворянство, употребив все в одно горло как элитную выпивку». Меня снабдили элитной одеждой монахов, а именно домотканными штанами, простой льняной рубахой и серой дорожной хламидой с капюшоном. Мои два золотых и горсть мелочи ко мне не вернулись. Видимо, постарались слуги или стража, когда меня обыскивала. Также меня снабдили добротным холщовым мешком, в который помимо походного набора алхимика подарок от благодарного брата Лунка Положили продуктов на три дня пути. Попрощавшись с братьями-монахами, я еще раз оглянулся на каменные стены города и побрел на юго-восток по дороге. В 22 милях от столицы располагался крупный торговый порт Арн-Роял. Там смогу сесть на корабль, который доставит меня к берегам империи Арнхорн. Около месяца пути, и у меня останется еще месяц, чтобы отдохнуть перед новым семестром и подготовить к занятиям реквизит. «Каррррр!» Я обернулся ровно для того, чтобы успеть заметить, как пикировавший на меня ворон выпускает из лап темно-зеленый чемодан, преобразовывающийся в полете в радостно шипящего ящера Меня, в прямом смысле этого слова, снесло с дороги. Чьи-то сильные руки помогли мне подняться, а когда звезды прекратили свой хоровод перед моими глазами, я увидел, что меня поднял дюжий стражник, а какая-то дротная тетка помогает мне очистить одежду от травы и пыли. «Они напали на монаха, нечисть! Сожжем нечисть! Смерть нечисти!» Стражник, придерживавший меня за плечо, вежливо спросил, «С вами все в порядке, брат-монах?» «А, да, все хорошо, спасибо. Не волнуйтесь, мы поймаем этих тварей и передадим на справедливый суд церкви». Еще раз поблагодарив и заверив людей, что со мной все в порядке, я подобрал оброденный мешок путника и, проводив сумрачным взглядом толпу, Преследующий ругающегося на трех языках ворона вернулся на тракт. Минут через десять впереди на дорогу, осторожно вертя мордой и быстро перебирая лапами, выполз ящур Я думал, он меня снесет. Настолько он вырос со времен моих прошлых приключений. Однако рептилия только окольцевала мои ноги, довольно шипя на своем языке. Почесав его мягкое пузо, я подхватил за ручки чемоданчик. Чемодан, к моему удивлению, был забит доверху. Большая стопка чистого пергамента и сложенных в четверо листовы с плотной бумаги для чертежных работ, письменные принадлежности, мои забытые дома артефакты, маленькая серебряная фляжка с монастырским бренди — Тонкий холщовый кошелек с двадцатью серебряными монетами и одной метной. Помимо денег в кошельке была короткая записка. «Ваши отпускные, господин Эрдан. Большая просьба не опаздывать к началу нового учебного года. Брат Арен». «Вот это приплыли! Инквизитор мне теперь вещи собирает!» «Ох, не к добру!» Закат я застал на опушке леса. Дорога, ведущая в порт, проходила через лес, куда сходились три дороги, образуя перекресток. Каркарыч водил горожан кругами до самого вечера, после чего нагнал нас. В метрах в сорока от перекрестка стоял довольно-таки оживленный постоялый двор, как раз чтобы поужинать и переночевать. Не люблю спать в лесу на голой земле. Спальными принадлежностями братья-монахи меня снабдить забыли. Одновременно со мной к постоялому двору прибыл груженный караван, явно направляющийся в порт, однако прибывший не по дороге из столицы, а откуда-то из пригорода. Слуги, конюхи и прочий люд спешно расставляли гружённые телеги на свободном месте, рассёдлывали коней и отводили в конюшни. Каркарыч вышел из-за деревянской будки туалета, уже перекинувшись в человека. «Великий конспиратор, блин!» «На постоялый двор мы вошли уже вместе». Десятка два грубо сколоченных крепких столов были в хаотичном порядке расставлены по довольно просторному для постоялого двора залу В дальнем углу три стола сдвинули в одну линию и обставили лавками. Там сейчас сгрудились, как я понял, караванщики. Возле выхода за круглым столиком расселись какие-то крепыши тролли подобного вида с огромными двуручными мечами за спиной. За столиком в углу сидела светловолосая валькирия в дорожном костюме. Я спешно отвел взгляд, поправляя капюшон. «Интересно, что здесь делает ее высочество одна без личной охраны и сопровождения?» Насчет охраны вопрос отпал сразу, так как с верхнего этажа спустилась высокая загорелая воительница с двумя короткими мечами в заплечных ножнах и с широким боевым ножом на поясе. Длинные черные волосы стянуты в тугой конский хвост, а цепкие глаза воительницы внимательно высматривали возможную угрозу. Все впечатление испортило внезапно упавшее ей на правое плечо с потолочной балки откормленная серая мышь. Виск девушки заставил всех лечь на пол и зажать уши. Окна полопались, как и пара бутылок из толстого стекла. Да, стекло в этом мире производилось в широком масштабе. Больше всего... Пострадала бедная серая мышь, потерявшая сознание и упавшая с плеча воительницы, которая умопомрачительным прыжком оказалась на потолочной балке трапезного зала. Ей-богу, высота от пола до потолочной балки два с половиной моих роста. Наконец-то ситуация устаканилась, и люди снова сели за свои столы. Пострадавшую от крика мышь половой вынес во двор, и если не скормили дворовым котам, у потерпевшей мыши имеется шанс выйти из ситуации живой. Подошел хозяин. Во многих мирах это настолько устоявшаяся традиция, что всем заправляет хозяин заведения. «Чего изволите, брат-монах? Мне бы скромную комнату, где я смог бы скоротать сегодняшнюю ночь, и чтобы никто не помешал». «Две кровати. Одну этому юному отроку. Блин, язык сломаешь говорить в такой манере. Я же хотел провести ночь в бдении, ну и горячий ужин уставшим с дороги путникам. Вас проводят». Расплатившись двумя медиками, мы получили небольшую чистую комнату с единственной кроватью. Окно было плотно закрыто деревянными ставнями. «Мастер, почему только с одной кроватью?» Вороненок, привыкший спать в человеческом теле, вопросительно посмотрел на меня. «Ночь, чувствую, будет беспокойной. После ужина караулишь первый, я второй вахтой». Я проснулся с предчувствием грядущей беды. Вороненок тихо посапывал, прислонившись спиной к двери, а ящур развалившись на полу, Тихо фырчал, вытянув лапы и хвост. Успокоив дыхание, я произнес заклинание рыбацкой сети. Сеть сгорела, не успев развернуться. Я потряс за плечо Каркарыча, но вороненок даже не думал просыпаться. С тихим хлопком его тело окуталось черным облаком и сконденсировалось у меня на руках в виде спящего ворона. Та же ситуация с ящуром. Похватав вещи и засунув вороненка в мешок с продуктами, я приоткрыл дверь. Тишина. Послышался скрип половых досок и словно бы тихое постукивание когтями по дощатому полу. С оглушительным треском в сантиметре от моего лица в дощатую дверь воткнулись пятисантиметровые кухни. Когти пробив доски, словно те были из картона. Отскочил назад, я воспользовался таранным заклинанием. Обладателя столь опасных когтей вместе со входной дверью и дверным косяком впечатала в противоположную стену. На моё счастье, дверь была не напротив, а немного левее. В итоге существо впечаталось в крепкую каменную кладку – Существо издало жалобный вой и заскулило. Правда, скулёж тут же перешёл в злобное рычание. Времени едва ли секунды, пока тварь придёт в себя и отбросил дверь с рассыпавшейся рамой дверного косяка в сторону, вцепится мне в горло. Выхватив исток, я подскочил к зашевелившейся твари и быстрым взмахом отсёк ей Стоило черному лезвию прикоснуться к густой шерсти, как послышался металлический звон, и меч отскочил, словно я бил не мечом, а палкой по пружинному матрасу. В противоположном углу полыхнуло красным, и в мою сторону с противным треском полетела шаровая молния. Я закрылся щитом, отступая обратно в комнатушку». Отразившись от моего магического щита, шаровая молния рикошетом ушла в огромного человека, подобного волка. О, Боротень! Шкура твари вспыхнула, будто была полита бензином, и монстр в страхе сорвался с места с диким воем испуганного животного, пронесшись по узкому коридору, словно огненная комета». У мельца, бросившего шаровую молнию, уже и след простыл. Тем временем снизу раздались испуганные крики и яростное рычание злобных тварей. «Почему злобных? А вы пойдите и спросите, сколько времени у такого существа? Если вас не порвут на ленточке, то считайте, что вам повезло». Добравшись до лестницы, я увидел, что часть постояльцев уже не спали беспроботным сном, а с мечами в руках и парой факелов теснили три такие твари, одна из которых пыталась поточить я мою дверь свои когти. Шаровая молния далеко не самое мое любимое заклинание. Неприятно бьет током. Защиты, увы, мне так придумать и не удалось». Твари вспыхнули, словно смоляные факелы, и бросились в стороны, ища спасения от охватившего их тела яростного пламени. Твари тут же порубили на части. О, та самая троица троллей или варваров, черт поймешь, местные реалии. С оглушительным треском стена вместе с дверным проемом исчезла, после чего неподалеку раздался громкий треск ломаемого дерева. Похоже, стену просто вырвали магическим захватом. Однако силен колдун. жалкие я смерть! Позади меня что-то вжикнуло, и в горле колдуна, обрывая его речь, появился стальной арбалетный болт. Колдун, как ни в чем не бывало, вынул болт из шеи. Брови не было, рана на глазах затянулась, словно ее и не было. Вот это крайне плохо. Если вы думаете, что это меня остановит, вы сильно ошибаетесь. Так вот, жал... Снова вжикнул арбалетный болт и по самое оперение вошел в правую глазницу колдуна. Колдун даже бровью не повел глупые насекомые ваша смерть будет долгой и мучительной, если вы не отдадите мне голову риндана серого, только голову а остальное не надо, а это кто вообще такой ты слишком наггол чародейшка, но твоя смерть будет легкой, повелитель будет доволен. В следующий миг мир качнулся, и я провалился в темноту. Очнулся я, связанный по рукам и ногам, на всё том же полуразрушенном постоялом дворе, окруженной стаей оборотней. Валькирия и свиты охраны её высочества на повышенных тонах обсуждала безопасность постояльцев в обмен на мою голову пока еще вместе с телом. Спеленали меня, как младенца. Руки связаны не только за спиной, но и в плечевом поясе. Ноги связали в пяти местах. Судя по впривкусу тряпки во рту, они порезали на ленты монашескую робу. Итак, ты отзываешь своих тварей, забираешь колдуна. Пинок под ребра острым сапогом — малоприятная вещь особенно когда нет возможности дать сдачи, и снимаешь с постояльцев заклинание вечного сна. Хорошо, но его голова должна быть отделена от тела. Живой колдун мне ни к чему. Выполнишь договор, и я лично оттяпаю колдуну, посмевшему одеться монахом дурную голову. Колдун хлопнул в ладоши и что-то пробормотал на мертвом наречии. Болт из его глазницы уже исчез, и здоровый глаз с таким презрением рассматривал сгрудившихся вокруг меня людей, что у меня аж кулаки зачесались. «Что ж, колдун, ты выполнил свое обязательство!» Эта гадина вынула из ножен мой эсток и, сделав не замах, попыталась отрубить мне голову. Но кто же убивает чародея? его же чародейским клинком, Ну прям дети! Эсток слегка скорректировав курс, расё кляп и веревку стягивающую руки в плечах. На всё про всё, У меня были секунды. Выплюнув кляп, я обеими ногами сделал неожидавший такого подвоха валькирии подсечку и произнес заклинание цепной молнии малой силы. Пока я освобождался от веревок и навязок, колдун равнодушно рассматривал свои ногти на руках. «Дарин! Люди глупые и доверчивые!» Колдун брезгливо посмотрел на дергающиеся после удара сильным разрядом тела. Они действительно поверили, что смогут спастись и уйти живыми. Увы, мои звери голодны, и, им таких глупцов, я только принесу благо человеческой расе. Ну а теперь пора выполнить приказ повелителя. Щит, абсорбция, реверс. Заклинание, не успевшее сформироваться до конца, исчезло, перетекая ко мне потоком довольно-таки грязной энергии, благодаря которой я поменялся с колдуном местом. Цепная молния максимум мощности полыхнула так, что я на пару секунд дослеп, а когда смог проморгаться, колдун лежал на полу а его голова медленно катилась к противоположной стене, удивленно вытаращив глаза и раскрыв рот для крика. Дюжина оборотни неторопливо догорала, осветив местность вокруг не хуже костров. Причина потери колдуном своей глупой головы оказалась проста. Эсток до сих пор парил в воздухе, повинуясь прежнему приказу. Голдун просто попал под раздачу, вернувшись в разгромленное строение я подобрал свои вещи, а уителье написал на лбу водостойкими чернилами осторожно дура и предательница неделю продержится прежде чем сможет смыть закончился сборами я вышел во тьму ночи. Часа через три начнется рассвет. Думаю, лучше встретить его в пути.